6 дней 20 часов. Государственный заповедник Спроул, штат Пенсильвания. Своренным она познакомилась на домашней вечеринке в Джорджстауне, когда он заканчивал свою докторскую диссертацию, а она работала в больнице I Nova Fairfax, Falls Church. Она думала, поначалу он просто скользнул по ней глазами. Быть может, он в тот вечер не охотился на дамочек, а может, углядел другую. Но после того, как их познакомили и они немного поболтали, она ощутила, что он стал ей ближе. Какой-то парень отпустил остроту о женщинах за рулём, а она осыпала его сведениями, скопленными по крохе за время работы с 7 лет на отца, потрудившегося механиком для множества команд NASCAR. NASCAR Национальная ассоциация гонок на серийных автомобилях. После этого внимание Уоррена было обращено лишь на неё. Они поговорили о тусовках округа Колумбия, о семьях, о её работе, о том, что ей нравится читать, когда всё идёт ладно и складно, и когда он повлёк её туда, где танцевали, она поняла, что он втюрился. Как тебя зовут? По его пропахшему виски дыханию она поняла, что он наслаждается во всём и наслаждается ею. Я уже сказала тебе, а ты забыл. Одного раза достаточно. Атмосфера была шумная и потная. Воздух разыл сигаретным дымом, пивом и каноном каникул. Он положил ладонь ей на Талию, это было приятно в тот момент и впредь. Когда же он притянул её чуточку ближе со словами: "Ну давай же". Она чуточку оттолкнула его, вывернулась у него под локтем и позволила поймать себя снова. Он запрокинул её назад, как в танго, чему удивил и восхитил её. Она рассмеялась во весь голос, сочным гортанным смехом, а его лицо при этом просияло. Когда музыка оборвалась мощным электронным взрывом, он крутнул и поймал её ещё раз. Кто-то заспорил с самозванным диджеем, вокруг поднялось улюлюканье, начали выкрикивать названия треков, но они уже отмежевались от мира, оставшись наедине. У него были добрые глаза, высокие скулы, крохотная родинка у левого уха. Стоя бок о бок с ним на лестнице, где они могли расслышать друг друга, она выложила ему всё напрямик. Говорят, о человеке узнаёшь практически всё, что надо о нём знать в первые 15 минут. Так да время у нас на исходе. И именно так можно сделать очень точные оценки на основе скудной информации, поведала она ему с самым изысканным акцентом. Мне кажется, это называют тонким срезом. Скудной информации. Отлично, круто. И каков же на вкус твой тонкий срез? Серьёзно? Она закатила глаза. Он изобразил горестное лицо. Ладно, раз наши первые 15 минут только что истекли, тогда поведай мне обо мне. Что вы выяснили, Шарлок, тонко срезов меня? Хочь знать. Я ещё пожалею, но да, валяй. Так, ты умный парень, очевидно. Но тебе надо принять на грудь, чтобы набраться храбрости, которую тебе хотелось бы иметь натуральным образом. Умный, но застенчивый и нуждающийся в подстегивании. Ох, что еще? Кроме того, стремясь быть естественно клевым парнем, ты упускаешь массу важных вещей, только позже понимая, что упускать их не стоило. Ух ты, упускаю важные вещи, например. Тогда он уже держал ее за руку. Например, мое имя. Рассмеявшись, он тряхнул головой. «Справедливо! Жалься надо мной! Чтобы получить еще шанс, я завтра заплачу за твой ужин в ресторане округа Колумбия по твоему выбору, но с разумными ценами. Так скажи же мне, как тебя зовут?» Она поглядела на него, не похож на остальных заносчивых книжных умников, встречавшихся ей в последнее время. Она ощутила в нем еще нечто зовущее, а в себе... Нечто сходное откликающееся на зов, космическое эхо, и тогда задалась вопросом, как человек может чувствовать себя спокойно в безопасности и на знакомой территории, но в то же самое время взволнованным под угрозой и на пороге совершенно нового мира. Уединение они нашли через дорогу на закрытой заправке, озарённой горбатым месяцем. Поцеловались между бензиновой и дизельной колонками. Саманта. Меня зовут Саманта.